Скачет ковбой по прерии, вдруг внутренний голос говорит ему, Джон, твоя жена тебе изменяет. Ковбой живо разворачивает своего мустанга и скорее домой. Внутренний голос не унимается, быстрее она начала раздеваться, ковбой пришпоривает коня все сильнее и сильнее, наконец соврасой падает замертво, ковбой вскакивает и, подгоняемый возрастами, быстрее Джон, она уже легла в кровать, бежит, что есть мочи. Выбившись из сил, он падает и ударяется головой о камень. Немного полежав, ковбой подымает голову и с тихим изумлением произносит, «Черт побери, так ведь я же Гарри!» Лорд Клемент возвратился домой раньше обычного и застал такую картину. к о м е р д и н е р в его халате сидит в его кресле с его сигарой, попивает его виски. «Джон!» Нехидно спросил хозяин, а почему бы вам еще не посадить себе на колени мою супругу? Я думал об этом, сэр, но садовник меня опередил. Во время популярной телепередачи ведущий громко спрашивает, если в зале есть пары женатых только одни сутки, пусть они поднимутся на сцену. Вышел какой-то зеленый парнишка, а с ним совсем юное создание. Вы женаты одни сутки, дамсье... Тогда только один вопрос. Что вы здесь делаете? Один норвежец решил разводить птицу, купил 500 цыплят и закопал их у себя в саду. Результат — все цыплята сдохли. Тогда он заказал еще 500 цыплят и посадил их в грядку головками наружу. Те тоже погибли. Норвежец написал письмо в Осло, в тамошний университет, описал подробно свою проблему и попросил совета. Через несколько недель пришла телеграмма. Просьба прислать образцы почвы. «Экзаменуют кандидата на пост помощника директора. Представьте себе, что едете в двухместной машине и видите на шоссе троих человек, которые просят подвезти. Это ваш шеф, пожилая дама и хорошенькая девушка. Кому вы отдадите предпочтение? Я выйду из машины, отдам ключу шефу, чтобы он мог доставить пожилую даму по назначению, а сам останусь с девушкой». Человек пришел наниматься в балет на льду. «А что вы умеете делать, я делаю восьмерки, и все». Это самая примитивная фигура. Да, но я делаю восьмерки совершенно оригинальным способом. Каким же? Я вычерчиваю правой ногой шестерку, а левой двойку. Цвета норфежского флага, такие же, как и американского, красный, белый и синий, рассказывает хозяин фермы американцу, приехавшему провести лето в Норвегии. Я их всегда вспоминаю, когда мне присылают извещение об уплате налогов краснею, «Белею и синею. Со мной то же самое, — уныло поддакивает американец, только у меня еще и звезды из глаз сыплют. с я Молодой симпатичный англичанин поздно вечером приходит во французскую гостиницу и просит предоставить ему номер. У нас ничего не осталось, р а з в е что один номер, т е с т й и неудобный, под самой крышей. Ну, не ночевать же мне на улице, — говорит англичанин. Согласен на любой. На следующее утро хозяин гостиницы спрашивает, как вы провели ночь, сэр. «О, превосходно!» Да, мы забыли вас предупредить, что в номере мертвая француженка. Неужели? А я-то думал, что это живая англичанка. В инженерной части идут занятия по физике. Инструктор-сержант объясняет, что вода кипит при 90 градусах. Молодой н о в о б р а н ь замечает, Мсье, я очень извиняюсь, но в школе нас учили, что вода кипит при 100 градусах. с е р ж а н заглянул в справочник. «Точно ты прав, вода кипит при ста градусах. Это прямой угол кипит при девяносто». Молодой человек претендует на должность. В аппарате Черчилля сэр Уинстон вызывает его на собеседование. «Что ж юноша добродушно бурчит он?» «Я ознакомился с вашим досье, и в целом оно меня устраивает. Напомните-ка, сколько вам лет?» «Двадцать девять, сэр». Отличный возраст. Все еще впереди. Давно женаты? Пять лет, сэр. Дети, конечно,